Невзирая на то, что Амиров спал всего несколько часов, проснулся, как только забрежил рассвет. Он умылся и позвонил администратору. Та ответила незамедлительно, хоть и сонным голосом. — Доброе утро, Фарид Махмудович. Чем могу помочь? — Доброе утро. Вы выручите невероятно, если принесете кофе. — Через несколько минут вместе со свежими рубашками. Амиров засел за бумаги. Он просматривал протоколы допросов и сверял показания. Постепенно картина начала проясняться. В восемь он позвонил жене, справился о ее состоянии и просил не волноваться за него. — В этом деле мне почти все ясно. Осталось сопоставить некоторые детали. Думаю, что завтра-послезавтра буду дома. — Да, обедаю в кафе. Суп — обязательно. Наски стираю сам, а рубашки отдал в прачечную отели. Здесь есть такая услуга. В дверь осторожно постучали. — Извини, родная, позвоню позже. Он отключился и крикнул. «Войдите — Войдите! В щель между дверью и косяком появилось мужское лицо. Амиров не сразу вспомнил, кто это. «Э -э, разрешите — Разрешите? Мужчина вошел. Простите, что так рано. Вчера ждал весь вечер. Это вы. Извините, совсем замотался. Фарид замешкался, вспоминая фамилию и имя визитера. Не извиняйтесь, замахал руками корреспондент и, прочитав замешательство следователя, наклонил голову. Персилий Владимир. Вы знаете, у меня совсем мало времени. «Я попробую ложиться!» Персильев по-хозяйски скинул куртку, повесил на спинку стула и вытащил из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги. «Вы позволите расположиться на столе?» «Пожалуйста!» Амиров собрал свои записи, сунул в папку и иронично заметил. «Я смотрю, вы подготовились тщательно!» — Эти документы существуют уже давно, только никто ими не интересуется должным образом. Владимир разложил на столе карты, подошел к окну и распахнул шторы, чтобы проникало больше света. — Вот это карта нашей области. — И вы знаете, кто настоящий хозяин этих земель? Амиров промолчал, только пожал плечами. Он понятия не имел, какой ответ желает услышать корреспондент. Я знаю, что вы думаете. Владеют землями москвичи, питерцы, иностранные инвесторы, местная власть. Вы заблуждаетесь. Испокон веков здесь находились шорские поселения. Первые письменные свидетельства о шорцах или кузнецких татарах относятся к началу 17 века, к периоду освоения русскими Западной Сибири. Жители занимались рыболовством, пушным промыслом и примитивным ручным земледелием. У северных шорцев большое значение издавна имело кузнечное отдело, добыча и плавка железной руды. Кстати, отсюда пошло название «Кузнецкие татары». Однако с включением территории в состав Российской империи заниматься железным ремеслом шорцам было запрещено по царскому указу. Жильем для них служили многоугольные срубные дома, полуземлянки и летние шалаши. В это время, как мы видим, началась экспансия Сибири. В 20-х годах прошлого века важную роль в самосознании шорцев сыграло всеобщее распространение грамотности в связи с созданием шорского литературного языка. Тем не менее, в первой половине XX века началось ослабление этнической специфики и ассимиляция шорского этноса в связи с разработкой угольных месторождений. Я, хоть и не так глубоко, но знаю о существовании такой народности, еще в курсе, что в области также проживают телеуты. Амиров уважал людей грамотных. В другой бы раз с удовольствием послушал лекцию о коренных народах, населяющих область. Но его ждала работа, расследование и, в конце концов, дома беременная жена. «Мой отец — татарин из Крыма, мать русская из Алтайского края. Оба приехали в Сибирь на комсомольскую стройку. Я здесь родился и вырос». «Тем более вы должны дослушать до конца!» Горячо перебил Персильев. Вот, посмотрите на карту. В этих местах еще остались поселения шорцев. Это их земля, реки и леса. Они еще хранят свой аутентичный язык. Владимир склонился над картой и повел пальцем. Черным очерчены границы официально зарегистрированных разрезов, которые занимаются добычей угля. Вот эти с красной линией. Пиратские разработки. Тут работают чёрные копатели. Они берут в аренду технику, добывают, нелегально вывозят и продают уголь. Я не касаюсь других территорий. Меня интересуют просторы, относящиеся к нашему городу. Вот это точки поселения шорцев. С ними никто не советуется, не согласовывает. И чёрные копатели, и разрешённые разработчики ведут взрывные работы неподалёку от домов, в которых проживают люди. Откуда сведения о нелегальных разработках? Амиров достал из футляра очки и склонился над картой. Вы точно знаете, что работы ведутся без необходимых документов. Хм, при желании можно узнать все. Вам скажу по секрету. В кадастровом бюро работает моя хорошая знакомая. Вот она и предоставила мне копии планов по межеванию земельных участков, которые принадлежат разрезам. Участки, очерченные красным цветом, не имеют регистрации. — Уж не хотите ли вы сказать, что Селиверстов был в курсе того, что происходит на его территории? — Именно. Скажу больше, я подозреваю, что нелегалы занимались добычей под его крышей. Ему не под силу было провернуть это одному. У него должны быть партнеры. Следователь отошел к окну и тихо произнес. Не поделили бизнес. Вот и мотив. Он повернулся к корреспонденту. Может, вы знаете, с кем сотрудничал глава города? Если бы знал, то обязательно сообщил, но почти уверен, кто мог желать его смерти. Вот как? Согласно традиционному мировоззрению Шорцев, все миростание разделено на три сферы. На землю Ульгеня, то есть землю божественную, на просто землю, где живем мы, и землю злых духов. Сам Ульгень живет на небе. Это доброе верховное божество, и у него есть брат, Эрлик, который олицетворяет злое адское начало. Нас с детства приучили к той мысли, что добро борется со злом, и наоборот. Но это не так. Ульгень и Эрлик, братья, они ничего не делят, не соперничают, не стремятся к превосходству одного над другим, а лишь помогают и дополняют друг друга. Без зимы не приходит лето. Хорошее всегда время сменяется плохим и наоборот. Человек быстро привыкает к любому состоянию. Посадишь его на Олимп или отправишь в тюрьму. С нашей точки зрения жизнь шорцев очень трудна. А их эта жизнь абсолютно устраивает. Охотник подстрелил трех песцов и двух зайцев. Песцов продал на пушнину. Из зайцев сварил суп. Он не хочет, чтобы его переселяли в квартиру, проводили газ и окружали соседями. Он хозяин тайги. Не надо насильно делать человека счастливым. У каждого своя мера и понимание комфорта и счастья. И вот приходят захватчики и начинают взрывать угольные пласты на земле, которая испокон веков кормила этих людей, давала энергию и наполняла силой. Давайте без этой лирики и мистики! Амиров начал раздражаться. Ульгений, Ирлик это лишь народный фольклор. С ваших слов я делаю выводы, что кто-то, недовольный политикой Селеверстова относительно шорских поселений, Расправился с ним, надеясь тем самым прекратить незаконную добычу угля. Вы совершенно правильно резюмировали мою мысль. Но почему никто не обратился в правоохранительные органы? Конечно, обращались. А что толку? Даже письменно обращались к губернатору. Придет другой человек к власти, и все может повториться. Может. Если выборы пройдут по второму типу, это когда Совет народных депутатов выбирает среди членов местной администрации и прочих управляющих органов муниципального образования. Естественно, выберут того, кто их не тронет, ведь чиновники хотят сидеть в креслах до тех пор, пока их не вынесут вперед ногами и пользоваться всеми возможными благами. Какой первый тип? тайное голосование на основе избирательного права, то есть горожане выберут главу. Только на сегодняшний день нет такого кандидата, который бы за город болел больше, чем за свой карман. Это как у Владимира Высоцкого. Мы не делали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков. Я подозреваю, «У вас есть еще туз в рукаве?» Следователь усмехнулся. Продолжу словами великолепного Владимира Семеновича. «Но на происки и вредни сети есть у нас, и бредни. Не испортят нам обедни злые происки врагов». Третий вариант, самый отличный, на мой взгляд. Город должен возглавить сити-менеджер. Профессиональный управленец, выполняющий поставленные администрации города задачи. Его цель – работать максимально быстро и эффективно для благонаселения. Он со своей командой должен строить дороги, сносить ветхое жилье, ремонтировать детские сады и больницы. И в то же время спрашивать со своих сотрудников. Например, есть у нас начальник отдела архитектуры и градостроительства – Каратайкин Михаил Алексеевич. За красоту и благоустройство улиц и прилегающих территорий отвечает именно он. А что происходит на самом деле? Каратайкин пьет водку с директором одного разреза, с другим родница, дочь выдал замуж за сына, с третьим сосед подачи. Когда встает вопрос, кто должен заниматься рекультивацией разрушенных земель, Михаил Алексеевич разводит руками. Селиверстов с него и не спрашивал ничего, потому что у самого рыло в пуху. Надо менять всю систему. Страдает земля, ландшафт напоминает лунную пустыню. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Амиров свернул карту. — Вы позволите это я возьму с собой? Персильев кивнул. Я слышал о таких инициативах. И вот что отвечу. Занимаемая должность обязывает главу города отчитываться перед Советом народных депутатов. На деле зачастую эти два органа срастаются, как сиамские близнецы, потому что мэр наделен огромными полномочиями. Он может как создать, так и упразднить или реорганизовать любое муниципальное учреждение. Ему подконтрольны все ведомства населенного пункта. В большинстве случаев он не подконтролен никому. Сам себе хозяин. То же самое может произойти с сити-менеджером. Руководителя можно назвать мэром, главой, головешкой, управленцем, суть не изменится. Во власти должен находиться патриот, радеющий за народ и землю. Фарид снял очки и положил в футляр. В любом случае большое спасибо за помощь. Мужчины поднялись и пожали друг другу руки. Если понадобится моя помощь, звоните в любое время. Корреспондент шагнул за порог, неожиданно повернулся и посмотрел словно сквозь Амирова. Мы крайне расточительно относимся к своему наследию. И не только к наследию, Мысленно согласился с Персильевым следователь. Он нащупал в кармане пиджака телефон. — Виталий Юрьевич, доброе утро. Мне нужна твоя помощь. Через несколько минут я пришлю по факсу список. Ты не мог бы проверить по своей базе? Что искать, пока сам не знаю. Но смотри все. Любовницы, любовники, новые денежные вложения. Порочащие связи, проблемы детей. Амиров с минуту слушал приятеля из следственного комитета, потом замотал головой. «Не-не-не, мне нужны данные очень срочно!» Фарид отключился, почесал в раздумье затылок и снова взял телефон. Подумал еще немного и набрал номер начальника областной прокуратуры. «Добрый день, Савель Петрович». «Мне необходимы кое-какие данные на Селеверстова. Например, скажу честно, есть подозрение, что он участвовал в коррупционных схемах. Судя по отзывам, без его разрешения муха не пролетала, а не то, что открыть угольный разрез, а их в этом городе больше десяти. Он мог иметь откаты за открытую добычу угля». Роют огромные воронки почти в центре города, людям дышать нечем, а экологи помалкивают. Причем за городом в нескольких местах работают черные копатели, которые вывозят уголь нелегально. — Да что ты в самом деле? — Амиров услышал в голосе начальника раздражение. Селиверстов был сильным руководителем. Он хозяин города и, естественно, должен быть в курсе того, что происходит на веренной территории. И где доказательства, что добывают нелегалы? Доказательств пока нет. Фарид стушевался, а в самом деле повелся на росказни журналиста. И тем не менее горячо продолжил. Но я все равно найду. Скорее всего, имеются счета в банках на крупные суммы, элитная недвижимость и офшорные вклады. И тут следователь услышал то, чего никак не ожидал. Он знал начальника областной прокуратуры много лет, знал как человека принципиального и честного, поэтому совсем Фариду Махмудовичу не понравилось сказанное. — Мне кажется, ты не совсем понимаешь задачу. В город Серов послан следователь для обнаружения убийцы главы города, а не следственная группа для раскрытия экономических преступлений. Несуй свой нос туда, где тебя совсем не должно быть, иначе отправишься на пенсию. Ты же по выслуге лет уже пенсионер. Савелий Петрович на том конце провода завис, ожидая ответа. Ну, что молчишь? В области много охранных организаций. Могу порекомендовать, даже в качестве начальника. Но ведь причина убийства может иметь экономическую подоплеку. Я неясно выразился. Твое дело найти убийцу экономическими преступлениями. Занимается другое ведомство. Понял. Не совсем уверенно ответил следователь и подумал. — Был бы дурак, не понял. Уж лучше бы ты совсем ничего не говорил. Зачем дразнить татарина? Ведь теперь ни за что не выпущу эту ниточку из зубов. Амиров накинул куртку, сунул папку под мышку и вышел из номера. — Да что за утро такое? Сначала морочил голову отставной корреспондент. Еще и странное поведение шефа. Он посмотрел на часы. Идти в клуб «Орион» еще рано. Ни один уважающий себя спортсмен не отправится в спортклуб такую рань. Да и отправляться туда надо вместе с Пантелеевым. Неизвестно, насколько опасен этот серый. Может, получится договориться с этим маргиналом по полюбовно. Он снова глянул на часы. На завтрак совсем не осталось времени. Ладно, придется потерпеть. В приемной уже сидели посетители, те, кого не успели допросить вчера. Амиров, засучив рукава, взялся за дело. Допрашивал формально, он уже очертил круг подозреваемых и не ждал от признаний свидетелей никаких сенсаций. И все-таки сенсация произошла. В кабинет вошла красивая высокая девушка лет 25. Представьтесь, пожалуйста. Катерина Просникова, я студентка заучного отделения Училища культуры. В Доме культуры угольщик пою в самодеятельности. Катерина, просто расскажите, как прошел вечер. Произошло что-нибудь, что привлекло ваше внимание. Ну, гулянка как гулянка. Сначала сидят все чинные и благородные, а потом расходятся так, что и за задницу могут ущипнуть. Расслабляются, особенно после того, как мэр уезжает. Вам на таких мероприятиях часто приходилось выступать? Часто. Сначала пела в самодеятельности, сейчас сама руководитель эстрадной студии. На застолья такого рода детей не берут, выступают взрослые люди концу артистов увозят в город. Остается только звукооператор и пара исполнителей. Вы помните момент, когда Селиверстов покинул веселое собрание? Да, этой минуты все ждут. При главе сидят все в напряжении. Не дай бог сказать что-то лишнее. Начальник управления культуры даже репертуар лично просматривал. Выбирал только те песни, которые нравились мэру. — Интересно. И что предпочитал Александр Владимирович? Амиров усмехнулся своим мыслям. Под дудку покойного, похоже, плясали все. Интересно, а сотрудники знали, какого цвета должна быть туалетная бумага и с каким ароматом жидкое мыло в дозаторах? — Какое-то старье, типа «Люба, братцы, Люба». Песню Александра Малинина о «На том берегу» и еще вроде этого. Мы для этих пер... Катерина запнулась. Специальный репертуар готовили. Фарид спрятал рвущийся смех. Он понял, что под этими пряталось слово пердуны. — Так когда мэр уехал? — Точное время не помню. Кажется... Часов в десять или около того. Почти следом отправился его заместитель Семизоров и мой шеф Петренко. Семен Аркадьевич часа через два вернулся. Как вы запомнили, кто и когда уехал? Засомневался Амиров. Для переодевания нам выделили какой-то складской кабинет с ведрами и тряпками. Вечно артистов в самый гадюшник загоняют. Так там окно выходит на площадку с парковкой автомобилей. Фонари горят, видно все как на ладони. Потом, кто куда уезжал, не знаю, занята была. Вспомнила, курить я бегала на заднее крыльцо. Там еще машины с продуктами разгружают. Неожиданно появился Антипов Олег Сергеевич. Это директор нашего телевидения. Меня не заметил, что-то по телефону говорил, о чем не слышала. Тут же подъехал автомобиль и его забрал. Амиров поблагодарил девушку и задумался. Вот, кажется, и все. Круг подозреваемых очерчен. Хорошо, если все так просто, как кажется на первый взгляд. А если тайна убийства зарыта глубоко? Он взял телефон и снова связался с приятелем из следственного комитета. — Виталий Юрьевич, еще раз привет. Дополни к списку, пожалуйста, еще одного. Это руководитель местного телевидения Антипов Олег Сергеевич. — Угу, спасибо, жду. В кабинет ввалился Пантелеев. — Здравия желаю, Фарид Махмудович! Константин вытянулся по стойке смирно. — Ох, давай только без этого, — махнул рукой Амиров. — Есть новости? — Я голодный, как собака. Пантелеев скривил жалобную мину. — Может, в кафе? Заодно и поговорим. — Давай, я тоже без завтрака. На улице моросил дождь со снегом. Мужчины подняли воротники и направились в кафе, в котором обедали вчера. Автомобиль оставили на стоянке возле здания администрации, решили, невзирая на непогоду, размять ноги. Выяснил что-нибудь по Семизорову. Фарид посмотрел на Пантелеева, когда официант удалился, приняв заказ. — Все, как он сказал. Водители утверждают, что в город привез Семизорова и Петренко. Сотрудники службы безопасности аэропорта показали видео, как двое мужчин, женщина и девушка, входят в здание с багажом. Я сделал копии, где ясно видно. В 10 часов 40 минут Петренко и Семизоров вышли на улицу, сели в автомобиль и выехали со стоянки. А у вас появились новости? Амиров не ответил только уставился на Константина долгим изучающим взглядом. Петренко поёжился. — Откуда ты знаешь про пожарный выход? Наконец выдохнул следователь. — Вы о чём? — не понял Константин. — Ты сказал, что проститутка вышла через пожарный выход, а сам никогда не бывал в отеле. — Ах, вы об этом! — я в этом здании провел почти все свое детство. Раньше там находился клуб юных техников. Во время приватизации здание продали армянам, те сделали из него отель. Они, конечно, могли провести перепланировку с номерами, но пожарный выход должен остаться на прежнем месте. — А чем ты увлекался в детстве? — О, спросите, чем я не увлекался. Наверное, не вышивал и не занимался макраме. В какой-то момент занялся авиамоделированием. Кружок вел отставной военный летчик. Очень занимательный мужик. Правда, выпивал крепко, но в клубе его держали, потому что он умел увлечь. Я даже одно время грезила о небе, хотела летать. Даже прошел медкомиссию. Но болезнь матери поменяла планы. Знаешь... Американские индейцы считали, что от несбывшихся желаний появляются болезни. В тот момент главным желанием было, чтобы поправилась мать. Официант принес заказ, и мужчины замолчали на несколько минут. Амиров первый отодвинул тарелку, промокнул рот салфеткой и удовлетворенно откинулся от стола. Утром. У меня случилась одна интересная встреча. В номер прорвался некий Владимир Перфильев. Знаешь такого? Его здесь каждая собака знает. Считает себя опальным правдоискателем и борцом с коррупцией, которого преследует местная власть за честные высказывания. На самом деле газету, в которой он работал, закрыли в конце 90-х, а он попал под сокращение. Однако справедливости ради надо сказать, что часто Персильев оказывается прав. В таком случае, как можно трактовать его мысль о том, что Селиверстова убил тот, кто имеет отношение к поселениям шорцев? Вообще, его идея о совместимости добра и зла показалась мне интересной. В шорской мифологии два брата, Ульгень и Эрлик, олицетворяющих, один доброе начало, другой злое, негативное, не противостоят друг другу, а дополняют. Со слов Персильева э, «Не понять радости мира, не побывав в пекле войны». В голове Пантелеева мелькнула какая-то очень важная мысль, но он никак не мог уцепить ее. «Константин, ты слушаешь меня?» «Да, извините». Шорских поселений и деревень осталось очень мало, и там проживают в основном старики. Молодежь перебирается в города, туда, где есть работа. А вообще способ убийства характерен для аборигенов. Они же испокон веков промышляли охотой. Нож для них, как спички и соль. Официант принес кофе и счет. Мужчины на время снова замолкли. Я посмотрел протоколы допросов и составил список тех, кто мог быть убийцей. Их 12 человек, и по странному совпадению у этих людей есть ключ от запасного входа. Я сравнил со списком, который я составил Хромов. Они имели возможность незаметно и беспрепятственно проникнуть в здание. Все эти 12 человек уехали следом за Селиверстовым. Я могу посмотреть. Амиров достал из папки список. Константин пробежал глазами по листку. У Петренко Семизорова алиби. И у Хромова любителя нетрадиционного секса тоже. Осталось проверить 9 человек. Следователь достал из внутреннего кармана пиджака деньги, отсчитал несколько купюр, бросил на стол и поднялся. Надо поговорить с директором телевидения Антиповым. Свидетельница видела, как его забрала из лагеря машина через несколько минут после того, как уехал покойный глава города. — Пойдем пешком или поедем на машине? — Нет, здесь недалеко. Пройдемся. Пантелеев тоже полез в карман за деньгами. Его жестом остановил Фарид Махмудович. — Я рассчитался, не суетись. В следующий раз платишь ты. Они вышли на улицу. Дождь прекратился, но небо покрылось свинцовой ватой. Здесь когда-нибудь бывает солнце. Амиров застегнул куртку и сунул руки в карманы, локтем прижав папку к ребрам. Серов, как котлование, окружен пыльными разрезами. Смок седает на город, а свет там. Пантелеев поднял руку к небу и задрал голову, словно ожидая увидеть чудо. Потом повернулся к следователю. — Почему мы проверяем именно этих людей? Мотив может быть какой угодно. Не обязательно он как-то связан с профессиональной деятельностью. Может, секрет кроется в наследстве? — Надо узнать, какой адвокат вел дела Селиверстова. — Проверь, конечно. Но только у этих двенадцати имелся ключ от запасного входа. Только у них мог быть мотив. Только они могли знать, куда отправился мэр после банкета.